Маковая кровь и мышеловки. Первые два года в Академии не прошли, а промчались. За это время залы живописцев заполонили творения в стиле поп-арта, неореализма, а также рисунки для комиксов. Красные бригады похитили итальянского премьер-министра Альдо Моро, а в Дании наконец-то поймали бомбиста, когда у него в руках взорвалась трубчатая бомба, и он лишился трех с половиной пальцев на правой кисти. Лето подходит к середине, и мы с Себастьяном отправляемся отмечать Иванов день к валу. Место, где в свое время находился крепостной вал. Ольга уже стоит возле костра и машет нам. Она вернулась с гастролей светланской оперой и сразу же узнала, что Королевский театр предполагает попробовать ее в роли флории Тоски. С открытой бутылкой красного вина в руках сестра моя напряженно вглядывается в костер. Возможно, она уже входит в образ. Себастьян сидит рядом со мной. Он весь день замкнут в себе. Новая его скульптура пока что не выходит такой, как он замыслил. Мой любимый, настоящий, вдохновенный художник, напоминаю я себе. Йохан появляется на час позже, чем мы договорились. «Где тебя носило? раздраженно спрашивает Ольга. «Понадобилось больше времени, чтобы выспаться, чем я рассчитывал», — бормочет он. Йохан здоров спать, не дать не взять, варан. Сестра моя начинает песню Иванова дня высоким ясным голосом, однако публика вокруг подпевает не в такт. На другой стороне площади кто-то пытается вступить с заржавелым голосом. Лишённая поддержки, Ольга кипит от гнева. Народ, по-видимому, не помнит изначальную мелодию с красивыми пульсациями и паузами, как её исполняли во времена нашего деда. «Мы омещанились, утратили дух нации», — бурчит Ольга и делает глоток из бутылки. «Если б ты была премьер-министром, нас всех в приказном порядке упекли бы учиться играть на поперечной флейте», — ухмыляется Себастьян. «Я тоже смеюсь, потому что он прав, но еще и просто потому, что мой медведь снова рядом со мной, и к нему вернулось доброе расположение духа». «Могу ли я пригласить вас на пиво?» Какой-то обрюзгший тип, случайно затесавшийся в нашу компанию, с восхищением заглядывает в зелёные Ольгины глаза — Я поворачиваюсь к моей сестре и подмигиваю ей. «Благодарим за приглашение», — отвечает она, измеряя его взглядом. «Нам бы лучше деньгами». Потом она сидит возле костра, попивает виски и исполняет «Марио, Марио, Марио» из тоски перед неким красивым поэтом с впалыми щеками. Наверняка она с этим парнем когда-то виделась. По мере того, как ночь наплывает на Кристиансхаум, Ольга становится все нежнее и нежнее, Она начинает терять устойчивость и виснет на поэте. Себастьян беспрерывно целует меня, и ближе к утру мы полностью сливаемся с ним в единое целое. «У тебя самое прекрасное лицо в мире», — шепчет он и силой прижимает меня к груди. «Медвежечка». Чуть ли не самое замечательное в нем – это вильсунский акцент. Устоять перед его произношением просто невозможно. Йохан беседует какой-то девицей с красными волосами, а Ольга тем временем погружается в раздумья о своих черных нейлоновых чулках, не слишком ли коротко для них ее платье. Она полностью поглощена мыслями о своих красивых ногах кофейного цвета. «Думает, видно, она реинкарнация Билли Холиды», — шепчет Йохан. «If you don't leave me, I'll find somebody who will. Если ты не бросишь меня, я найду того, кто это сделает». улыбается примкнувшая к нашей компании Мясникова Лили. Когда сестра моя вновь поднимает взор, обнаруживается, что поэт исчез. Как и почему он испарился, остается невыясненным. У Ольги на чулке даже стрелка поехала, и белая полоска предательски светится на черном фоне. А что до бегства мужиков, то сама Ольга полагает, что она и сейсмолог, и землемер в одном лице. Она, дескать, может измерить глубину отступления с точностью до сотой доли миллиметра. «Нет, чёрт возьми, я поеду туда», — заявляет она, всплескивая руками. «В Ольгиной записной книжке полно телефонных номеров, замазанных чёрной тушью, номеров, обладатели которых нанесли ей жгучую душевную рану, номеров, по которым она никогда больше не станет звонить». Однако под воздействием винных паров на Ольгу сходит умение излучать рентгеновские лучи, и внезапно все номера возвращаются в читабельное состояние, готовые к набору. Осталось только найти телефонную будку. «Don't drink and dial. По пьянке не звони!» Пытаюсь остановить ее я, но ответа не слышу. Ольга поднимается и пробует взгромоздиться на свой мужской велосипед, хотя тот все еще не снят с замка. Это какое-то недоразумение. У него ведь поэтическая душа. Он, конечно, почувствовал, будто я его отвергла. Надеюсь, он простит меня, если я сейчас приеду. Сестра моя, сражаясь с замком, едва не падает. «Ей-богу, ты страдаешь одной из форм спинного фетишизма», — бормочет со своего места у костра Себастьян. «Всю дорогу западаешь на мужиков, что поворачиваются к тебе спиной». Я смеюсь в голос и гляжу на на который живет по совершенно противоположным принципам. Если свалишься с девушки, надо быстренько залезть на другую, иначе разовьешь себе чувство страха, говорит он и обнимает свою красноволосую подружку с крупными веснушками и торчащими вверх малюсенькими крысиными хвостиками. Она напоминает удивленного жирафа. Тем не менее, никто не в силах уговорить Ольгу отправиться домой и проспаться, раз уж она чего решила. Упрямая, как в детстве. Сколько соседей жаловались тогда матери моей, что ее взрывная импульсивная дочь снова отделала их маленьких мальчиков железным совком. И все это во имя страсти. Фактически все ребята боялись Ольги, за исключением Йохана, который, судя по всему, восхищался ее темпераментом. «Ну так и что?» — возражала в таких случаях Варенька. — Пусть сдачи дают. Повзрослев, сестра моя перешла на больших мальчиков, которых она чаще всего уже приняв на грудь пяток золотых слонов, сорт крепкого пива. От души дубасит под торжествующий клич. «Ты меня любишь!» или «You're gonna miss me!» «Ты будешь тосковать без меня!» Другой из любимых ее трюков заключается в преуменьшении степени риска. «Может, зайдем к тебе просто так, без всяких обязательств?» Последнее есть величайшая на свете ложь. Ольга хочет, чтобы ее обожествляли, но не решается отдать инициативу партнерам. Опыт в таких делах у нее плачевный, и потому она старается заманить их, делая вид, что не будет им в тягость. И потом мужики понимают это отсутствие обязательств совершенно буквально. Вот и приходится ей месяцами мыкать сердечное горе-горькое. Костер совсем догорел, и Ольге наконец-то удается снять заржавевший мужской велик с замка. Мерд! Сестра моя успевает заскочить домой, стащить с себя чулки в прихожей и найти подходящую к настроению музыку, после чего она садится на велик и по неровной брусчатке Кристиансхауна через книпельсбро рвет к своему поэту с впалыми щеками. Каким-то чудесным образом она добирается до цели своего путешествия в целости и сохранности и в уродливом утреннем свете нажимает кнопку звонка, покачиваясь в своем коротком коктейльном платье без трусов, но с пластинкой Равеля под мышкой. Концерт для фортепиано с оркестром «Соль-мажор», полагает Ольга, поэт обязан послушать. К чему у того нет особого желания. Впрочем, она вполне может полежать пару часиков под его одеялом. Поэт и все остальные ухажёры, едва ли помнящие, как зовут мою сестру, монотонной чередой допускаются в обитель Ольгиной души, прекрасной и чувственной, где во множестве звучат синицы и укулеле. По большей части парням удается сунуть палец в реле, так что на следующие полгода она перестает светить. И тогда утешать ее приходится Йохану, к чему тот уже вполне привычен. В последний раз он проехал на велике через весь город в самую жуткую за весь год метель, чтобы спеть ей «Колыбельную для слона» — песня Кима Ларсена, знаменитого датского рок- и поп-музыканта. Хотя полиция и не рекомендовала пользоваться в тот вечер личным транспортом. «Мой отец все больше времени проводит на острове. Филиппа постоянно возникает у родителей в памяти и разрушает семейную идиллию. И в такие периоды мать моя предпочитает обслуживать заморские рейсы, а папа, забрав с собой голубей, отправляется в Шхеры. Правда, он регулярно звонит и Ольге, и мне, чтобы узнать последние новости о моих живописных работах и успехах сестры в исполнении оперных арий. «У голубей появился приплод», — рассказывает он, стараясь придать голосу больше бодрости. Им со Свеном даже удалось увидеть на рыбалке редкого в тех краях белохвостого орлана, парящего в высоком небе. А еще зеленушки запели. Здесь же, в Кристиансхауне, на углу по ночам слышны по большей части нестройные пьяные песни. Весна наступила. Ольга мечтает жить в Париже. Желание это возникло у нее с той поры, когда она стала носить французские шляпки и посмотрела «Собор Парижской Богоматери» в Амагербио, кинотеатр в Копенгагене. И вот мечта ее близка к осуществлению. План состоит в том, чтобы попасть в состав стажеров и таким образом получить роль на французской оперной сцене. Одновременно она будет брать уроки для особо одаренных молодых исполнителей в консерватор Де Пари, Парижской консерватории. А по-французски сестра моя изъясняется уже вполне себе прилично. С помощью Эллы Блюминсот она к тому же получила стипендию от фонда, поддерживающего молодых и подающих большие надежды оперных певиц. Ольга и вправду уникальный талант, у нее в запасе много октав. Прядь ее медового цвета волос развивается, свисая на лоб в момент крещенда и отплясывает под звуки ее голоса. В последнее время она выглядит намного взрослее меня, хотя чисто формально я старше нее. В общем, она уже стала взрослой женщиной. Но всем ли это видно? Надеюсь, суд не будет слишком беспощаден. А эти что, действительно двойняшки? Да они нифига не похожи. И слышится мне шепот мира. Есть те, что играют, и те, что таскают рояль. Чудо, что Себастьян видит меня совсем другими глазами. Ольга пакует вещи, а мы с Йоханом сидим на постели и наблюдаем за ней. Себастьян уехал в Амстердам работать с какой-то голландской художественной группой. Я уже тоскую по его огромным башмакам в прихожей и едва заметному углублению на нашем прозрачно-голубом диване. А мне так хочется утонуть в его лесных озерах с упавшими туда листочками. На самое дно чемодана Ольга отправляет заляпанную паштетом дедову Библию, сборники стихов и французские книги. Флабер и Пруст — это все таки совсем другая интонация. «Да ведь и у нас в Дании такие тоже имеются», — возражаю я. «Окей, а он никогда не устареет. Ну, ты знаешь. Да, и енса Петера Якобсена тоже вполне можно взять», — соглашается она и откусывает от бутерброда с паштетом. «Маково-красная кровь течет в жилах ее, цитирует она, а я закрываю глаза и представляю, что и у меня в жилах течет чудесная маково-красная кровь. Хочу быть неотразимо прекрасной. «Маковая кровь? Так она что, опием баловалась?» — бормочет Йохан. «И кровь маковых цветов чернеет у меня перед глазами». «Нет-нет, не думаю. И вообще Париж, — говорит Ольга, — и на время забывает о морфинистах любви. «В любом случае, Париж — это совсем другое дело», — поправляет себя она. Ей не терпится оказаться в городе городов, там, где решают обосноваться величайшие художники мира. Сестра моя, возможно, даже встретит саму мадам Каллес, когда Дива выйдет прогуливать своего черного пуделя по Елисейским полям. Еще Ольге пообещали устроить ее на работу, чтобы заработать дополнительные средства на жилье и учебу. Она станет официанткой в «Ча-ча-ча-дюлю», популярном бистро, названном в честь вечно шлягера Сержа Гинсбура. В самом сердце квартала Бастилия. Ольге самой надо раздобыть официантскую форму, но тут Варенька, что в высшей степени поразительно, предлагает пошить ей превосходную экипировку и настаивает на этом, что меня сильно удивляет. Ведь, насколько мне известно, бабушка моя никогда ничего не шила с тех пор, как латала цирковые костюмы в Санкт-Петербурге, а позднее вместе с карликами одевала белоснежку. Однако черное платье и белый, точно слоновая кость-фартук оказываются готовы в последний момент и потому укладываются в чемодан сверху. Ольга даже не успевает примерить рабочий наряд. И вот она выходит за дверь и едет ночным поездом в Париж. «Сестре моей предстоит приступить к работе в лё -лю, в конце месяца, а пока она, наверное, всю свою энергию тратит на репетиции. Временно Ольга снимает комнату в расположенной позади Сакрикер квартире полицейского, женатого на ночной медсестре. «Эти двое, вероятно, в основном пальтируются днем, пишет Ольга в первом отправленном авиапочтой письме, словно бы вымоченном Шанеле номер пять». Дело в том, что в результате этого брака на свет появились пятеро пацанов со срезанными подбородками, а также дочка Клэр, с которой Ольга живет в одной комнате. Наверняка по ночам они хихикают по-французски. Я же, если Себастьян в отъезде, подолгу брожу на ветру. Или же еду на велике до самой оконечности Амагера, чтобы унять тревогу на душе. Поля лежат, ощетинившись, а меня в отсутствии Ольги настигает ощущение пустоты. Я тоскую по бурным взрывам её темперамента, её восторгам, ариям и приступам бешенства, пусть даже рот ее никогда не закрывается на замок. Ловлю себя на том, что даже пуканьи ее мне не хватает. Йохан, которого я как-то встретила в городе, тоже как бы слегка сбледнул с лица, И уж, конечно, его настроение не улучшило новость, что весьма размытое фото, на котором Несси высунула голову из воды, событие, которого он так долго ждал, оказалось фальшивкой. К счастью, у меня есть Себастьян. Я встречаю моего могучего медведя на главном вокзале, и мир снова становится единым. Мы пропадаем друг в друге, когда я не пропадаю в лавке художника. Наше существование наполняет скульптуры и дорогущие пигменты для красок. Когда я в академии, глаза мои с удовольствием утопают в жжённой охре и персидской сини, которые только и ждут, чтобы их смешали и пригласили на танец. Если мне удается избежать критики свитеров луковичного цвета, я с измазанным красками лицом иду домой, напивая и строя великие планы. Вечером Себастьян готовит пасту и открывает бутылку белого вина, целует меня, собираясь поплясать на диване, и, сдаётся мне, пребывают в полном ладу со своими фигурами. А еще он любит, когда я горжусь своими работами. «Ольга сегодня звонила?» — спрашивает он. Я качаю головой. «Нет, сегодня тоже не звонила. Мы вообще пока еще по телефону с нею не общались». Когда две недели спустя я наконец-то слышу голос сестры моей на другом конце провода, она безудержно хохочет. «Она просто настолько отстала от жизни!» — хихикая, говорит Ольга сквозь треск в телефонной трубке. «Кто?» Алло! На линии шум и французские голоса. Уи? Oui. Кто? Варенька. Почему? Ты не представляешь. В первый рабочий день в Лёлю я надела её униформу. И вдруг чувствую, сзади под подкладкой что-то твёрдое. Ничего себе! И что это было? Да она, чёрт бы я побрал совсем, подкладку-мышеловку зашила. Ольгин смех всегда разворачивается в нескольких частях. Сперва она хихикает, выпуская шептуна. Потом следует заливистая искрящаяся волна, что предвещает громовые раскаты. Смех ее обволакивает меня, и я с головой окунаюсь в его поток. Хотя изначально чувствовала себя преданной ее молчанием и собиралась вспылить. Мыши ловко. Никому в этом мире Варенька не доверяет. А уж о французах с их извечным похлопыванием позаду новой зеленоглазой официантки и вовсе говорить не приходится. Однако мышеловки в качестве превентивной меры не годятся. Во всяком случае, в городе городов. Стоит только персидским кошечкам в зимних мехах потереться причинными местами, а парижские мусорные баки в задних дворах перед ними не устоять. Четыре недели спустя Ольга попадает в ловушку и влюбляется в некоего тромбониста из пятого округа. Тем не менее, с того дня Ольга всегда перед поездкой укладывает платье с мышеловкой в чемодан. Механизм временного воздержания в виде зубцов на гвоздиках — штука замечательная. Ибо всякий раз, когда Ольга одета в черное рабочее платье, все знают, что она находится на островке безопасности.